Моя вера в Бога. Бог всемогущий способен уничтожить тех, кто на земле все свои грехи и не угнетает их, но он милосердный.